Глава шестая. Выживание. Представьте себе ситуацию: вы только что побывали в плену у пиратов, вас использовали в качестве атакующего мяса при подавлении мятежа на планете о которой вы ни разу не слышали, и тут, о чудо, вам удалось не просто сбежать, но и выжить. Вот только радоваться пока особо нечему. На вас нет даже фигового листочка, чтобы прикрыть наготу, нет оружия, чтобы защититься, и нет способа связи с внешним миром. Та еще задачки, что делать дальше. И пусть я уже перешагнул порог 400 уровня, сильно меня это не спасает. Голое тело сильнее подвержено урону. А кулаки — не лучший способ доказать свое превосходство, скажем, вон тому, похожему на бегемота-зверю. Лаграут. Уровень 340. Безобидный, на первый взгляд, травоядный житель долины может создать множество проблем, если его раздразнить. Последнее я точно делать не буду. Да и на белых с синими крыльями крокаток нападать не очень хочу. Мир кажется вполне симпатичным и не особо враждебным, Даже чем-то напоминает мою родную планету. По крайней мере, трава и листва на деревьях зеленые, а местное солнце ничем на вид не отличается от нашего. Да, форма древесных крон не совсем обычная, цветы огромные по земным меркам. Но в целом я бы не удивился, если бы оказался где-нибудь в земной локации. Увы, названия реки и цепи гор, расположившихся на горизонте, говорят мне о том, что я нахожусь далеко от дома. Да Дейлограуты с крокатками явно не имеют никакого отношения к земле пусть даже игровой и фантастической. Социальные функции так и не стали доступны, что неудивительно, а потому я, по сути, оказался заперт в игре. Выйти я не могу, потому что тело мое находится у пиратов, и я ему временно не хозяин. Даже связаться ни с кем не могу, чтобы подать сигнал бедствия. А даже если бы и смог, куда я попал, что это за планета? Оказывается, у меня еще и карта какая-то куцая и я не могу увидеть название игрового ареала. Только то, что находится в непосредственной близости, доступно для идентификации. Но что мне это дает? Я ведь даже не могу выйти в сеть, чтобы воспользоваться общим поиском. Зато я могу призвать лечебного дроида, орду рыжих сфинцев и таинственного зверя, а еще жирнохвостого змея Сантагры, шлаковня Дранталя и еще кучу всевозможных существ, доступных теперь для моего призыва. Да и новых фантомов сделать не проблема. В итоге любой противник столкнется с пятеркой своих улучшенных копий. Так что не очень-то уж я и беззащитен. Но все же стоит учесть, что врагов должно быть не слишком много. Без прикрытия в виде моего боевого спутника, который, естественно, никто не перегонял на орбиту этой планеты, именно количество, а не качество противников, будет основной проблемой. Да и одежда бы мне точно не помешала. Не стану же я в таком виде появляться в какой-нибудь добропорядочной деревеньке. Насколько я помню, «Одежду быстрее всего выбивать с тех, кто ее носит, а потому мне лучше всего сейчас постараться найти местный аналог разбойников, чтобы реквизировать награбленное. Как говорится, мне нужна ваша одежда и мотоцикл». Сорвав какой-то огромный цветок, я прикрылся им и обмотал свое импровизированное нижнее белье каким-то вьюном. Не от кутюр, конечно же, зато теперь можно и на глаза другим попадаться. Проигнорировав подозрительно следящего за моими движениями лограута, Я двинулся в сторону реки. В местных краях, очевидно, начиналась ранняя осень, потому что с некоторых деревьев то и дело срывались разноцветные листья. Но в большинстве своем они все же были зелеными и полностью скрывали ветви. Скорее, тут даже позднее лето. Вот только погодка явно уже не радует, потому что я за четверть часа, что здесь нахожусь, успел замерзнуть. Хотя, может быть, это все потому, что наступал вечер, солнце коснулось края далеких гор, Все вокруг приобрело потрясающий закатный оттенок. Я вдохнул прохладный воздух полной грудью и даже прищурил глаза. А все ведь и вправду не так плохо. У реки было еще холодней, поэтому я благоразумно решил двигаться не по самому берегу, а лишь в непосредственной близости от него. Практика показывает, что на любой планете, в любой локации, речка, рано или поздно, выведет тебя, если не к населенному пункту, то хотя бы к мосту с указателем. Так оно и вышло. Примерно через полчаса передо мной появился мост. Вот только его состояние оставляло желать лучшего. Довольно-таки широкий, металлический, но провалившийся прямо посередине и весь заросший травой, речной тиной и даже мелким кустарником. Не пользовались им явно очень давно. И то, что когда-то было указателем, сейчас выглядело как насквозь проржавевший столб с трухлявыми металлическими пластинами, на которых не читалось ни единой буквы. Что ж, придется идти дальше. Шел я, наверное, еще около часа, но за это время мне попадались лишь подозрительные лаграуты, хищные крокатки, парочку которых мне даже пришлось убить, и еще какие-то стадные животные, похожие на оленей, только с невероятно длинными мордами. При виде меня они резко дернулись с места, сбив в копытами тучу пыли. И тут мне в лопатку прилетела стрела. Я даже охнул. Скорее от неожиданности, чем от боли. Призвав исцеляющего Акакия, я отдал приказ Арави-сфинцев и очень, как выяснилось, успешно исполняющий роль разведотряда найти моего обидчика. И с этой задачей мяукащая стая справилась довольно быстро. На небольшом холме притаился и вновь целился в меня из лука, широкоплечий, свин в каких-то лохмотях, два прикрывавших его мускулистые телеса. Одичавший габонус. Уровень 345. Пожалуй, мне крупно повезло, что я очутился в локации с уровнем монстров значительно ниже моего. В противном случае, даже мои многочисленные питомцы ненадолго смогли бы продлить моё существование. А сейчас оставалось только призвать фантомов дождать, пока они сделают своё дело. Разве что я ещё немного пополнил ряды своей небольшой армии, потратив часть очков призыва на вараканскую плевательницу, мерзкого болотного цвета летающую ящерицу с длинным зубастым клювом. Она была очень похожа на нашего вымершего птеродактиля, только вдобавок плевалась сильнейшей концентрированной кислотой, за что и получила свое неблагозвучное прозвище. Слюна этой твари была настолько едкой, что однажды растворила доспех какому-то бедняге, рискнувшему вызвать меня на дуэль. Этот жуткий виск я потом еще долго вспоминал вечерами, а побежденный игрок, плача, умолял меня избавиться от столь отвратительной твари. Серьезно, Огромный мирахец рыдал. Настолько ему было больно от слюны этого животного. А я после этого решил, что ни за что не выброшу плевательницу из слота призыва. Впрочем, в незнакомой локации для меня было гораздо важнее то, что она может летать, тем самым дополняя разведывательный потенциал проштрафившейся пушистой орды. Но пока кипел бой, визгливо-клокочущая тварь тоже принимала в нем участие и прямо-таки изрыгала потоки слюны на доставшего тупой кинжал Габунуса. Тот громко орал, но больше от возмущения, чем от боли. Так, во всяком случае, мне показалось. Если это действительно так, то выдержке этого монстра можно только позавидовать. Когда мой противник хрюкнул и свалился замертво в траву, я снова обыскал его и торжествующе обнаружил штаны. Так себе одежонка, конечно. Сделанные они были из какого-то отвратительного на ощупь материала и со всех сторон светились дырками. Но все же, пока это было лучше, чем ничего. Убив еще несколько габунусов, я собрал себе, если можно это так назвать, целый сет, включавший в себя столь же убогую дырявую куртку и наручи валявшейся шерсти. А потом плевательница заметила и вывела меня на него, первого игрока, встреченного мной в этом странном ареале. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он вместо приветствия, когда мы столкнулись нос к носу. Колунчик Варкхант, Уровень 350. Я даже не сразу правильно смог прочесть его имя. Настолько неудобоваримым было сочетание букв. Выглядел он вполне прилично, чем-то даже похож на Хибу, только не зеленый, а красный и со свиным пяточком вместо носа, что придавало ему сходство с одещалым габунусом. Может, это тоже габунус, только цивилизованный? Во всяком случае, умный и осторожный. Не стал на меня нападать из-за разницы в уровнях. Или заметил медицинского дроида, орду сфинцев, даже хищную плевательницу, издавшую утробный рык при виде еще одной потенциальной жертвы. «Качаюсь?» — не моргнув глазом, соврал я. «Нельзя же ему в самом деле говорить, что я буквально сегодня прибыл из пиратского плена». «А почему вещи одечалах надеваешь?» — удивленно спросил Колунчик. «Забавляешься?» «Есть немного», — кивнул я. «А если серьезно, просто свои вещи оставил в стационарном хранилище. Вдруг нарвусь здесь на кого-нибудь». «Ну, именно здесь-то вряд ли», — покачал головой мой новый знакомый. «Ты вообще какой-то странный, из какой-то системы!» «Сол-3», — назвал я общепринятое название моей планеты. «Никогда не слышал», — вновь покачал головой Колунчик. «Аб Альдно слышал?» — решил я поинтересоваться. «Альдно!» — на лице Колунчика отобразилось искреннее удивление и даже легкая растерянность. «Это одна из главных систем Содружества», — пояснил я. «Знаю Риккини ответил игрок. «Хотя, погоди-ка». «Альдно — это те, которые на ящериц похожи?» «Они самые!» — подтвердил я. «Ащхах, валырхт!» — прошипел Калунчик, будто сплюнул. «Извини, я не понимаю тебя!» — вежливо развел я в стороны руки, как учил универсальный разговорник содружества. «Извини, я тоже!» — махнул рукой мой собеседник. «Я не буду переводить, это очень плохое ругательство. Мы называем твоих альдно по-другому. Ащхах!» И он дружелюбно улыбнулся. Калунчик. Назвался мой новый знакомый и протянул мощную лапу для рукопожатия. «Александр», — протянул я в ответ свою, — «рад познакомиться». Все-таки негласный игровой этикет действовал не только на Земле. и на Инопланетчики тоже старались соблюдать формальности вроде представления и дружелюбных жестов. «И как тебя занесло на габун?» — поинтересовался колунч, когда обмен любезностями закончился. «Ага, значит, вот я где очутился» и мой собеседник все-таки цивилизованный габунус-игрок, как я и предполагал. Колунчик в целом выглядел и вел себя вполне дружелюбно, но я не был уверен, что ему стоит полностью доверять. Все-таки моя игровая жизнь висит на волоске, а для того, чтобы протянуть без перерождения целых два месяца, мне нужно быть очень осторожным. К тому же, как выяснилось, габунусы по какой-то причине не очень-то жалуют Альноа, а связаться бы мне хорошо именно с Анатари или может попросить его написать в личку Наре, а тот уже передаст сообщение моей супруге. Но, черт возьми, еще неизвестно, как этот дружелюбный свин отреагирует на мои слова о пиратском плену. Вдруг местные сотрудничают с похитителями?» «Если честно», — замялся я, судорожно пытаясь придумать правдоподобную версию, которая не вызовет подозрений. «Если честно, это был случайный портал. Мы с друзьями поспорили, что я смогу выжить в случайном ареале без доспехов и оружия». Все свои действия я записываю, чтобы потом доказать, что я не отсиживался где-нибудь в таверне. — Странно его, ребята, — удивился Калунчик. И что ты планируешь делать дальше? — Хотелось бы добраться до какого-нибудь крупного города или поселка. Я почувствовал себя более уверенно, и врать стало как-то легче. И найти станцию связи. — Станцию связи? — опять удивился Калунчик. Это еще одно условие нашего спора, — пояснил я. — Для того, чтобы мои друзья узнали, где я нахожусь, и удостоверились в моей честности, мне нужно связаться с ними через станцию связи. «А заключить договор не проще было бы!» От изумления Габунус даже вытаращил глаза. «Так неинтересно!» — вздохнул я. И тут мой новый знакомый громко хрюкнул, а потом расхохотался. Он так долго не мог успокоиться, что я и сам даже сперва улыбнулся, а потом рассмеялся тоже. «Чудная планета!» — нахохотавшись резюмировал Колунчик. «Ладно, помогу тебе!» Не в моих, если честно, правилах, но уж. Очень ты, Александр, меня рассмешил! Надо будет потратиться на портал и повидать ваш игровой ареал. Что оставишь компанию? Конечно, с готовностью кивнул я, искренне надеясь, что Габунус не будет сейчас добавляться ко мне в друзья. В противном случае придется снова что-то выдумывать. К счастью, Калунчик, судя по всему, не очень любил засорять свой френдлист всякого рода подозрительными личностями вроде меня. Поболтать одно! А вот оформлять дружбу в игре не всегда стоит. — Что-то я к твоей карте не могу подключиться, — сосредоточенно произнес Габунус. — Странно. Как мне показалось, вполне искренне и даже растерянно прокомментировал я. — В общем, ладно, чудик, — Колунчик махнул рукой. — Итак, без карты найдешь. Двигайся только по этой дороге, по кустам особо не шарь. Опасно там. Где-то примерно в полутора часах отсюда расположен торговый узел. Там как раз есть станция связи. Купцы ими еще по старинке пользуются. И напиши мне потом, чем твой спор закончился. На этих словах он вновь расхохотался и дружески треснул меня по плечу. — Спасибо, Колунчик, — поблагодарил я. — Возможно, и мне когда-нибудь потребуется твоя помощь, — пожал плечами Габунус. — Слушай, — обратился я к нему, проигнорировав фразу о возможном долге. «Договор мы с ним не заключали, так что обязанности ему помогать формально у меня нет. А что с этим мостом?» «Это от первых», — сообщил мой собеседник, причем так, будто я уточнил, какого цвета небо. «А кто такие первые?» — поинтересовался я. «Те, кто жил здесь до нас», — пояснил Калунчик. Вернее, это он сам, наверное, подумал, что пояснил. Мне же по-прежнему ничего не было понятно. «Ясно», — кивнул я, решив закрыть тему а то еще предложит мне зайти в сеть, куда путь мне пока тоже заказан. «Пожалуй, я с тобой все же пойдусь», — неожиданно предложил Габонус. «Мне в ту же сторону». Выглядело это немного подозрительно, но кто знает, может, он и вправду собирался туда же, куда и я. Главное, чтобы мой новый знакомый не задавал по дороге лишних вопросов. Решив все-таки присматриваться к Колунчку, не впадая при этом в паранойю, я отвлекся на главную мысль. Хорошо, что в игре еще существуют такие анахронизмы, как станции связи. Помню, как я удивился, прочитав о них. Одно время в G были лишь командные чаты, а личные сообщения писать возможности не было. Для этого существовали станции связи, громоздкие гаджеты, похожие на видеотелефоны из старых фантастических фильмов. По ним можно было связываться с друзьями в игре. Потом, конечно, все изменилось. Приватные чаты стали обыденностью, а станции связи пустовали. Но что для меня сейчас было особенно важно, каждый маломальский крупный игровой населённый пункт в обязательном порядке имел свою станцию. С их помощью некоторые игроки проводили видеоконференции, а еще они позволяли анонимно входить в сеть. И в этом, возможно, кроется моё спасение».